Бальмонт о Брюсове. 12 русского июня 1920 года, уезжал из большого Никола-Песковского переулка на грузовике за границу Бальмонт. Есть у меня об этом отъезде, отлете отдельная запись: Ограничусь двумя возгласами. Предпоследним и Женисту Кусикову с Брюсовым не дружите. И последним с уже отъезжающего грузовика мне. А вы, Марина. «Передайте Валерию Брюсову, что я ему не кланяюсь!» «Не поклона», — Брюсов сильно сидел, — «не передала». Запало еще одно словечко Бальмонта о Брюсове. «Мы возвращались домой, уже не помню с чего, советского увеселения ли мы тарствовали». С Бальмонтом мы, игрой случаи, чаще делили тягости, нежели радости жизни, может быть, для того, чтобы превратить их в радость. Говорим о Брюсове, о его летучих альманахах, иначе вечерах экспромтов. Об институте брюсовской поэзии, иначе закрытом распределителе ее. О всечастных выступлениях с кем и вступлениях к чему я. Да простит мне Бальмонт первое место, Но этого требует ход фразы. Я о трагичности таких унижений, Бальмонт о низости такой трагедии. Предпосылки не помню, Но явственно звучит в моих ушах возглас. Поэтому я ему не прощаю. Ты потому ему не прощаешь, Что принимаешь его за человека, А пойми, что он волк, бедный, Лезущий, сидеющий волк. Волк не только жалок,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 О Брюсове. Брюсов образец преодоленной бездарности. Бальмонт молниеносно непреодоленный. Заключение напрашивается: Если Брюсов образец непреодоленной бездарности, то есть не обретение в себе, никаким трудом рожденно-несотворенно дара, то Бальмонт пример непреодоленного. Дара. Брюсов демона не вызвал, бальмон с ним не совладал.